Это был тот тяжелый случай, когда, как говорится, нет контакта между лектором и аудиторией. Слушатели сначала добродушно похихикали, а потом застыли в вежливом оцепенении. Даже Егоров, сидевший в первом ряду, несколько раз подносил руку к лицу, пытаясь скрыть зевоту. Зеленин бубнил по бумажке все быстрее и быстрее, скорее бы кончить это позорище. В борьбу с алкоголизмом должна активно включаться общественность. С жалким пафосом выкрикнул он последнюю фразу, вытер платком горевшее лицо и спросил. Вопросы будут. Сам-то, доктор, совсем не употребляешь? Пробасили из зала. Послышался смех, Зеленин растерялся, зачем-то снял очки и близоруко щурясь пролепетал. Я умеренно, если повод, так сказать, зал загрохотал. Люди смеялись безлобно, даже как-то облегченно, словно радуясь, что вот человек выполнил...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 Излечимый он алкоголь-то». «Да-да, алкоголизм, излечим». «Полечили бы вы, Александр Дмитриевич, мужика моего». «Совсем совести лишился, ни мне, ни детям жизни не дает». «Я уж ему говорю, стыди, рад, хоть ты и при коняге, а ведь тоже медицинский работник». «Тут нужно добровольное согласие, Анна Ивановна. Я со своей стороны гарантирую успех». Зеленин сошел с эстрады и сел в первом ряду около Егорова. «Жалко я выглядел, Сергей Самсонович». «Да брось, не утешай». «Суховато, Саша. Ну ничего, первый блин». Лиха беда начала и так далее. Не унывай. Он вдруг захохотал. А вот бы Филимона вылечить. Посильнее любого доклада подействует. А что? Надо попробовать. Вряд ли получится. Он мужик идейный. В последней странице журнала выступала... самодеятельность даша гурьянова слабеньким голосом довольно нахально спела под гармонь несколько песенок едем мы друзья ой цветет калина и говорят я некрасиво последнее уж было явным кокетством весь зал прекрасно видел что она красива в своем новом платье цвета перванш вшитом в Петрозаводске по последней рижского журнала моде. «Сегодня обязательно скажу ей», — думала Зеленин, «чтобы она выбросила этот идиотский цветок, похожий на расплющенную муху. Нельзя же так себя уродовать! А платье красивое, и сама прелесть! На этом мы закрываем последнюю страницу нашего журнала, приступаем к танцам, — светским тоном объявила с эстрады редактор устного журнала учительница средней школы. — Вот это дело! — опять прогудел знакомый Зеленину бас. В зале воцарился невероятный шум, старички пробирались к выходу, молодежь валила из буфета и курилки, с грохотом отодвигались стулья. К Зеленину подбежала Даша, взволнованная, с блестящими глазами, с резким румянцем, во всю щеку. Кажется, она чувствовала себя в этот вечер царицей бала. Что за грех? В девятнадцать лет ничего не стоит раздвинуть стены зала, украсить их мрамором и зеркалами, уводящими в сверкающую бесконечность, выпрямить и уложить паркетом волнообразный дощатый пол, одеть мужчин во фраки или мушкетерские костюмы и вообразить себя, да кем угодно можно себя вообразить в девятнадцать лет. Все это можно сделать в одну секунду. — Александр Дмитриевич, вы, конечно, останетесь танцевать? — спросила она. — Не знаю, право. Я не собирался. — Да ведь тут одна молодежь, — ответила она лицемерно. — А вы себя уже в старики записали? — Ух ты! Как у нее блестят глазки! И какие они голубые! У северян, удивительно, голубые глаза. Видимо, они так редко видят голубое небо, что память о нем оставляют у себя в глазах. Так витиевато писал на днях Зеленин Максимову. Сейчас выкурю сигарету и решу. Ах, черт, отсюда не выберешься. «Пойдемте за кулисы». «Хорошо». «Сергей Самсонович, хочешь курить?» Егоров стоял рядом с женой, смотрел на Зеленина и Дашу, улыбался немного грустной и доброй улыбкой, которая появлялась у него в какие-то особенно хорошие минуты. Сегодня он надел ненавистный тяжелый протез. В светло-сером костюме с тростью в руке он был похож на довоенного франта, — Нет, Саша, мы, пожалуй, пойдем. — Завтра заглянешь? — Обязательно. Екатерина Ильинична улыбнулась молодым людям, взяла мужа под руку, и они пошли к выходу. У Зеленина вздрогнуло сердце, когда он увидел, как сразу налилось кровью лицо Егорова. и плечи сутулились от напряжения. «Пойдемте, Даша, покурим. Пожарников тут у вас нет?» Они пристроились в полутьме за грубо размалеванной холстиной, изображающей рассвет на реке. Даша сидела в профиль к Зеленину, сложив на коленях руки. Поза была строгой, но на губах мелькала улыбка. Казалось, Даша ждет. Ну и что же будет дальше? Будь на моем месте Владька, он просто начал бы ее целовать. Даша! Да, Александр Дмитриевич, вы можете не на работе, называть меня Сашей? Очень даже охотно. Вот и Хорошо. «Знаете, я хотел вам сказать... Да. Подарите мне этот цветок. Вам не жалко?» Она повернула к нему лицо с расширенными, удивленными, как у маленькой девочки, глазами, машинально подняла руку к груди. «Этот цветок? Разве можно дарить такие вещи? Ведь он некрасивый. «Зачем же вы его носите? Ну, модно же! Это уже не модно! Никто не носит!» — радостно воскликнула Зеленин. «Правда?» — она засмеялась. «Тогда, пожалуйста, дарю его вам!» Ее непосредственность сразу расставила все по своим местам. Он сунул цветок в карман, просто и дружески взял ее за руку и сказал. «Пойдемте танцевать!» С эстрады не увидели, что весь зал уже вращается в вальсе, как берег крутой с бурливой рекой, так мы неразлучны с тобой. Александр слушал этот вальс и вспоминал какой-то из институтских балов, подмигивающие из толпы лица друзей, ленты серпантина, разноцветный снегопад конфетти,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 Он узнал их почти всех, одних по имени, других в лицо, третьих по хрипам в грудной клетке. А этот маленький мрачный зал, что ж, уже заложен фундамент нового клуба будущего города Круглогорска.